Поминки. 4 сентября 1948 года Советский Союз и ВКПБ похоронили одного из своих вождей, Андрея Александровича Жданова. После похорон Сталин пригласил членов Политбюро и секретарей ЦК помянуть товарища на свою дачу. На кухне дачи повар жарил к поминкам блины и забежавшая за посудой Валентина Истомина настойчиво потребовала. Главное, кутью сварите. Валя, ну какая кутья? Они же в Бога не верят. Верят, не верят? Поминки ведь, как без кутьи. А в столовой Валентина и Матрена Бутусова заранее раскладывали на столе приборы, сервировали тарелки, рюмки и фужеры, бутылки с минеральной водой, потом поставили принесенные с кухни блюда с блинами и тарелки с кутьей. На столике сбоку обеденного стола Уже стояли запасные стопки глубоких и мелких тарелок, закрытые сутки с пищей. Наконец вошел комендант дачи Орлов с подоткнутым за ремень в виде фартука полотенцем. Он нес в руках большую супницу. «Матрена, подвинь тарелки, я щи поставлю». Бутусова помогла разместить супницу и мельком взглянула в окно на улицу. «Едут!» Орлов сдернул с пояса полотенца и вышел в коридор встречать Сталина и гостей. В обязанности Орлова и дежурных комендантов входило поддержание здания дачи в порядке и охрана его, поскольку телохранители все время находились при Сталине. В прихожей открылась входная дверь, впустив телохранителя. Тот, быстро окинув взглядом прихожую и кивнув Орлову, придержал дверь, дав войти Сталину и остальным. У всех на рукавах были черно-красные траурные повязки. После того, как Сталин снял фуражку и положил ее на вешалку, к нему подошел комендант. «Все готово, товарищ Сталин. Какое вино поставить на стол?» «Водку!» Сталин тяжело вздохнул. «Вино и коньяк поставьте сбоку, если кто захочет». Поминки продолжались уже около часа, и тяжесть атмосферы этого застолья Чувствовалось даже через двери столовой, у которой, как обычно, сидел телохранитель Сталина и стояла Матрена на случай, если потребуется что-то подать. «Любил он его!» — прервало Абутусова в молчании. «Что? Не видно, что ли было, как он весел был, когда Жданов приезжал?» А в столовой, сидевший справа возле Сталина Молотов, уговаривал. «Коба, ну ты же поешь хоть что-нибудь!» «Что же ты пьешь, не закусывая?» «Кусок в горло не идет. Мы, старики, небо коптим, а молодые умирают», — сетовал Сталин с отрешенным взглядом. Он сидел на своем месте в торце стола, в маршальском, расстегнутом на несколько пуговиц кителе, и было видно, как взмокла от пота нательная рубаха. Сидевший слева Берия встал и принес Сталину тарелку щей. Тот поблагодарил кивком, но съел только пару ложек. Поднялся Кузнецов. «Товарищи, разрешите и мне слово сказать». Все налили. Берия налил Сталину треть рюмки. Но Сталин задержал руку Берии, требуя налить полную. Берия налил и посмотрел на Молотова взглядом. «Что я могу сделать?» Молотов в ответ сделал расстроенное движение головой. Кузнецов продолжил. Мы с товарищем Вознесенским и товарищем Попковым присутствовали при вскрытии тела товарища Жданова. Мы докладывали политбюро: такое сердце такого большевика сгорел в работе за коммунизм, как Данку. Он был нам больше, чем учитель. Товарищ Жданов для нас, ленинградцев, был вторым отцом. Он Кузнецов всхлипывает. Извините, не могу говорить. В это время за Кузнецовым искоса с интересом наблюдал Хрущев, а Сталин приподнял вверх рюмку и выпил до дна. Все последовали его примеру. После поминок гости расходились, прощаясь со стоящим в коридоре и слегка покачивающимся сталиным. Последними прощались Берия и Молотов. «Скоба, ложись отдыхать. Сегодня был тяжелый день», — попросил Молотов. «Рано еще. Цветы вот надо полить. Жара стоит». Берия и Молотов вышли и спустились по ступенькам. Вдруг Берия остановился и повернулся лицом к ветерку. «А ветер-то к вечеру холодный», — заметил он. Молотов тоже остановился и, почувствовав на лице температуру ветра, понял, о чем подумал Берия. Он повернулся и снова вошел в дом сидевший в прихожей телохранитель встал и как бы незначай закрыл собой проход товарищ спросил молотов старостин отрекомендовал телохранитель товарищ старостин товарищ сталин сейчас разгорячен и вспотел а на улице начался холодный ветер если товарищ сталин захочет пойти на улицу цветы поливать то вы его не пускайте «Слушаюсь, товарищ Молотов», — ответит растерявшийся Старостин. За его спиной в коридоре появилась Матрёна, вынесшая из столовой поднос грязной посудой. «Сам пьёт». «Ей-ей! Я его таким никогда не видела», — сообщила она с круглыми глазами Старостину. Тот растерялся ещё больше. Вышел на крыльцо, тревожно подставил ветру лицо, зашёл в дом и запер на ключ входную дверь. Вынул ключ из двери и обшарил взглядом прихожую в поисках места, куда его спрятать. Затем сунул в карман, сел, снова встал, вставил ключ в скважину и с усилием заклинил его в замке поворотом до отказа. Снова сел на свой стул. В прихожую, покачиваясь, вошел Сталин в расстегнутом кителе. Старостин встал и спиной заслонил входную дверь. Товарищ Сталин! «Вам нельзя на улицу! Простудитесь!» «Отойдите от двери!» – скомандовал Сталин. «Товарищ Сталин, ну нельзя вам!» – смолился Старостин. «Отойдите!» Старостин отошел. Сталин, пошатываясь, подошел к двери и попытался ее открыть. Затем некоторое время безуспешно пробовал повернуть ключ в замке. «Откройте!» – скомандовал он. «Не буду!» «Откройте!» «Не буду!» Завтра передайте Власику, вы у меня больше не служите. Слушаюсь, товарищ Сталин. Сталин повернулся и, пошатываясь, ушел внутрь дома. Утром следующего дня Сталин встал довольно рано. И старостин, который уже собрал вещи, по шуму воды в ванной догадался, что Сталин уже умылся, и ему можно предлагать завтрак. Он тут же сообщил об этом Бутусовой. Когда Матрена внесла завтрак... Сталин уже сидел за рабочим столом и работал с документами. На столе между бумагами стояли пустая бутылка боржоми и стакан. «Доброе утро, товарищ Сталин!» «Доброе утро, Матрена!» «Товарищ Сталин, уберите тут бумаги, я поднос поставлю». И после того, как Сталин освободил от бумаг угол стола, Бутусова поставила поднос и сообщила. «Тут вот кислое молочко, холодненькое». Сталин залпом отпил половину стакана, вытер губы салфеткой. Вкусно. А у нас и рассол есть огуречный. Но увидев вопросительный взгляд Сталина, Матрёна тоже быстро поправилась. Ну, это я так сказала. Спасибо, не надо. Матрёна, позови Старостина. Сейчас, горестно пообещала Матрёна, жалевшая и Старостина, и надеявшаяся, что Сталин про вчерашнее забудет. Вошёл Старостин. Доброе утро, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Старостин, ответил Сталин, не отрывая взгляд от документа. О чем вчера говорили, забудьте. Я не говорил, вы не слышали. Отдыхайте и выходите на службу. Уже забыл, товарищ Сталин.